Клиффорда они увидели, лишь когда спустились к обеду. На нем был смокинг и черный галстук бабочка. Держался он сдержанно, являясь собой воплощение образцового джентльмена. За обедом вел себя безукоризненно вежливо, поддерживал учтивую беседу с сестрами, но Конни не покидало ощущение, что на всем этом лежит какой-то отпечаток безумия. «Много ли знают слуги?» — спросила Конни, когда горничная вышла из комнаты. «О твоих намерениях ровным счетом ничего». «Но миссис Болтон ведь знает». Он изменился в лице. «Я не отношу миссис Болтон к слугам», — проговорил он. «Да я ничего не имею против». Разговор не клеился, и после кофе Хильда сказала, что отправляется в свою комнату. После того, как она ушла, Конни и Клиффорд некоторое время сидели молча. Ни она, ни он не хотели заговаривать первым. Конни была рада, что он не начинает плакаться на свой несчастный удел. Пусть уж лучше сохраняет свой высокомерно заносчивый вид. Она сидела и рассматривала свои руки. «Насколько я понимаю, тебя нисколько не мучают угрызения совести за то, что ты нарушила свое слово», — произнес он наконец. «Мне нечего тебе сказать», — тихо проговорила она. «Если тебе нечего сказать, то кто же мне скажет?» «Боюсь, никто». Он окинул ее холодным, полным ярости взглядом, Он так к ней привык. Она стала как бы частью его самого. Как же она после этого посмела предать его, разрушить ткань их каждодневного существования? Как посмела внести такой хаос в его душу? «Так что же все-таки заставило тебя взять и все бросить?» — настаивал он. «Любовь?» — просто сказала она, решив, что мелодраматический тон будет самым уместным. «Любовь к Дункану Форбзу? Но ведь когда мы с тобой познакомились, ты не считала его достойным своей любви? А теперь ты хочешь сказать, что любишь его больше всего на свете? Люди меняются, — ответила она. Возможно. И я готов поверить, что это прихоть с твоей стороны. Но ты мне никогда не докажешь, что перемены могут быть столь радикальными. И я никогда не поверю, что ты могла полюбить этого Дункана Форбза. Но зачем тебе верить? Ты должен дать мне развод, а не верить в мои чувства. А почему я должен давать тебе развод? Потому что я не хочу больше здесь жить. Да и в сущности я тебе не нужна. Извини меня, но я, в отличие от тебя, не меняюсь. И предпочел бы, чтобы ты, моя жена, оставалась под моей крышей и жила здесь достойной и спокойной жизнью. Если даже не говорить о моих личных чувствах, я уверяю тебя, мне это стоит немалых усилий, то мне смертельно горько хотя бы уже от того, что я вижу, как разрушается весь строй нашей налаженной жизни в регби-холле, и все это из-за какой-то твоей глупой прихоти». На какое-то время наступило молчание. Затем она сказала, «Дело не в прихоти. Я просто должна уйти. У меня будет ребенок». Он тоже не сразу ответил. «И ты хочешь уйти из-за ребенка?» спросил он наконец. Она кивнула. «Но почему? Неужели Дункана Форбза так волнует его потомство? Гораздо больше, чем волновало бы тебя на его месте?» сказала она. «Вот как? Но ведь у меня есть жена, она мне нужна. И я не вижу ни малейших причин отпускать ее». Если она хочет носить ребенка под моей крышей, пожалуйста, я не против. Я буду только рад этому ребенку, но, конечно, с условием, что будут соблюдены все приличия и прежний порядок жизни. Ты ведь не хочешь мне сказать, что Дункан Форбс притягивает тебя больше, чем я? Никогда не поверю этому. Снова воцарилось молчание. Неужели ты не понимаешь, с отчаянием проговорила Конни, что я просто должна от тебя уйти, что я должна жить с человеком, которого люблю? Нет, не понимаю. И я гроша ломаного не дал бы ни за твою любовь, ни за человека, которого ты будто бы любишь. Я не верю во всю эту чепуху, но я-то верю. В самом деле? Моя дорогая леди Чаттерли, уверяю вас, вы слишком умны, чтобы верить в свою любовь к Дункану Форбзу. У меня нет ни малейших сомнений, что даже сейчас я тебе более люб, чем он. Так почему же я должен поддаться на подобную ерунду?